Дамир Халилов Нейросети для родителей и детей. 204 фронта для учебы, здоровья, воспитания и безопасности вашего ребенка. Текст читает Алексей Данков.